ЭПИЛОГ Этим утром в Карилосе было прохладно. Как и всегда, во время сезона дождей, море полнили шквалы, а небо скрывали низкие тучи. Сильный ветер гонял дорожную пыль, лизал вывески мастерских и стучал ставнями. На промерзшем морском берегу среди моллюсков и крабов, мертвой рыбы и дохлых крыс прыгал на месте невысокий лысеющий мужичок что-то кричал и жестами активно зазывал городских сторожей неспешной походкой, бредущих по мелкому песку. Подойдя достаточно близко, они схватились за мечи. Один из них осторожно, чтобы не разбудить, носком сапога перевернул выброшенного на берег человека. Сначала тот казался мертвым, его облепили морские пиявки, маленький краб выполз из-за шиворота Но в мгновение ока мужчина оказался на ногах. Первый сторож попытался защититься, тут же остался без меча. Второй напоролся на собственный клинок и плашмя рухнул в воду. «Что? Что случилось?» Непонимающе воскликнул оживший человек. Рукой он прикоснулся к груди, потом потрогал затылок, сквозная рана затянулась, оставив на своем месте грубые рубцы. «Опять!» «Ты... ты живой?» — удивился низенький мужичок. «Сам удивляюсь. Тебя я помню. Ты извозчик. Все как в тумане. Дорога, ловчий, охота за золотом. Сколько прошло времени?» «Сейчас 10 часов утра, и ты уже порядком заспался». Прозвучал надменный голос и на берег вышел некто в белом камзоле. Его короткие волосы были аккуратно уложены, штаны имели цвет склоновой кости, а на оторочке четко узнавались серебряные нити. «Тебя Варином зовут, я прав?» — обратился он к извозчику. «Угу. Уходи отсюда, пока мы не передумали». Повторять не пришлось. Извозчика уже и след простыл. Несчастный мужичок проделал долгий путь от самых лиственных городов и все для того, чтобы доставить груз золотой руды, потерять племянницу и сопровождающую его чаровницу. Ну, хотя бы остался жив. «Это уже который раз?» «Второй», — ответил ворон. «Признаться, я думал, что ты при меня и не вспомнишь. Я выполнил работу. Теперь я свободен?» Некромант ухмыльнулся. «Боюсь, нет такой работы, которая могла бы окупить твое оживление. Идем. Мне надо нанести визит в особняк твоего бывшего господина». Некромант и разбойник покинули пляж и двинулись по пыльной улице. Горожане разбредались по домам, так и не осознав, что произошло этой ночью. Многие потеряли не только честь, но и членов семьи. Возможно, Некоторые лишились и рассудка. Граф покинул город и больше не вернется. Что вы хотите увидеть в его особняке? Я ищу встречи отнюдь не с графом. Кстати, ты хорошо мне послужил, и ему тоже. Полагаю, он так и не заподозрил, что на самом деле ты работаешь на меня. Не думаю, что от графа что-то можно скрыть. Верно. Но наверняка ты сделал все возможное конечно. Вместе они миновали храмовую площадь. Проходя мимо храма, Магот бросил краткий взгляд на башни с символами богов, покачал головой и ускорил шаг. Его ноги утонули в пепле, штанины почернели, но он не особо расстроился. Вскоре они дошли до особняка. Легким прикосновением некромант оттолкнул тяжелую створку ворот и вошел в сад. Какой кошмар. С последнего моего визита тут все заросло. Кстати, ты видел этой ночью зеленый луч? Или умер еще до этого знаменательного события? Жрецы говорят, что это второе знамение, символизирующее скорое возвращение богов. Как думаешь, они правы? Мне наплевать на каких-то там старых богов. Пускай себе возвращаются. Правильная позиция, достойно уважения. Некроманту усмехнулся. «Смотри-ка, тут открыто». Магот толкнул дверь в приемную и вошел внутрь. «Фи! Как тут грязно! Трупы, кровь!» Он подошел к шахматной доске, наклонился и сдул с фигур пыль. «Угадай, какие фигуры мои?» «Да ладно, конечно, белые!» Зажав одну между указательным и средним пальцем, он передвинул ее на несколько клеток. «Шах, мой дорогой граф!» «И какой в этом смысл?» М? Некромант вопросительно посмотрел на спутника. «Никакого. Просто игра. А ты хотел чего-то иного?» «А, да. Сегодня утром в таверну под названием «Обитель мерзавцев» заявилась обездоленная девушка. На ней не было ничего, кроме старого пыльного плаща. Говорят, она искала некоего воина» съехавшего этим же утром. Никого не нашла и покинула таверну в неизвестном направлении. «Вы хотите, чтобы я разыскал?» «Не просто нашел, а следил за ней и оберегал от всяческих бед. Так уж вышло, что эта девочка по одной важной причине мне интересна. Найди ее и незримо сопровождай до тех пор, пока я не скажу прекратить». «Хорошо» сквозь зубы проговорил ворон. «Мне можно идти?» «И еще. Избавься от этого дурацкого прозвища. Ворон. У тебя есть имя, и не стыдись пользоваться им. Если что-то потребуется, где меня искать, ты знаешь?» Разбойник поклонился и покинул особняк. Некромант какое-то время смотрел на старую шахматную партию, устало вздохнул и отправился в коридор с картинами. Глядя по сторонам, он что-то мычал себе под нос. Следующий зал был пуст, множество постаментов давали понять, что здесь стояли какие-то статуи. Подсохшая кровь липла к подошвам, чьи-то внутренности неприятно лопались под ногами. Игнорируя это, магот вошел в помещение с камином и поздоровался. «И тебе доброе утро, магот! ответил мужчина в двухцветном катарде. Ты припозднился. Граф просил передать тебе следующие слова. Ты все-таки не бог. Некромант скривился. Я и без графских откровений это знаю, Элгор, парировал магот. Лучше скажи мне, каково тебе чувствовать себя никем? Я так полагаю, ты лишился звания Хагелана? Не звание создает личность, а личность прославляет звание. Будучи хагеланом, я скрывал свою суть под маской другого человека, а теперь я свободен. Бывший король воров отпил вина. Граф также просил сообщить, что мы проследим за Рагнаром. Его путь долг и опасен. Он выглянул из-за спинки, поднял серебряный кубок За свершившееся, и за то, что свершится в будущем. Магот отмахнулся. Распался на серый пух и сразу же оказался в белоснежной комнате. Солнечные лучи пробивались сквозь полупрозрачные шторы, перегораживающие выход на балкон. Слева горел камин, а прямо перед некромантом начиналась длинная винтовая лестница. В уроговых сводах, как всегда, была суета. Слуги приносили знати подносы с вином и фруктами, намывали грязные полы и очищали стены. Горделивые аристократы ленно прогуливались по белоснежным коридорам и болтали, сидя на обтянутых шелком скамьях. Встречая некроманта, они меняли тему и старались не смотреть в его сторону. Ну что же, Могот привык к такому отношению. Его боялись и молчаливо ненавидели. «Доброе утро, Бальтиса!» Встретившись с королевской дочерью, проговорил некромант девушка улыбнулась под руку взяла своего жениха и вместе с сальдо они убежали на главную лестницу наверняка собирались уединиться в саду на вершине уроговых сводов вы не могли бы уделить мне минутку окликнул его предводитель вартанов за последний месяц гаш сильно изменился нынче он не был застенчивым и скромным в его взгляде читалась уверенность а в движениях плавность Что-то случилось? К нам прибыли послы и скоро они желают побеседовать с Родемосом касательно его возможного брака с принцессой Лабой. Этой девочке еще 13 лет. Неужто Родемос решил переключиться на детей? Да и вообще, мне какое до этого дело? Вы собрались к королю, я прав? Вот и передайте, что ему придется общаться с занудными послами. Признаться. Я перекинулся с ними парой слов и чуть не задремал. Родемос попросту уснет. Ну да ладно, я спешу. Удачного дня, Гаш. Вартан поклонился и скрылся с глаз. Некромант пересек лестничную площадку, вышел в коридор и достиг королевских покоев. Не желая стучать и ждать ответа, он тут же оказался внутри. Свет едва заглянул в спальню, король сидел в кресле и наблюдал за розово-желтым солнечным диском. Судя по выражению лица, как и прежде, он был неудовлетворен. Все ждешь своего особого рассвета уже тысячу лет. С тех пор, как мы прогнали богов, свет меня не согревает. В богах дело или во мне? Полагаю, и в том, и в другом. Некромант бесцеремонно уселся в соседнее кресло и скрестил ноги Гаш просил передать, что прибыли послы. Хотят обсудить что-то о тебе и лобой. Да, протянул король. Я жду момента, когда смогу опробовать этот чудесный плод. Но не это меня интересует. Что ты расскажешь о Кариласе? Боюсь, король воров ушел. Печально! Без особого расстройства прошептал Родемос. А что, Рагнар? Последний раз я видел его на юге от рыбацкого города. Объединившись с каким-то охотником, он держал путь на юго-восток. И что же помешало моему лучшему ловчему схватить воровского короля? Некто по имени Натир. А он что там делал? Судя по всему, работал на графа. Запутанная история, нечего сказать. В любом случае, рано или поздно король воров попадется. А что у нас на юге? Фарпосты Терга и Килькера пали. Юлия мертв, а Карик вряд ли сумеет долго сдерживать натиск вурвов. Месяц другой, и он воспользуется нашим гостеприимством. Значит, все происходит ровно так, как мы задумывали. Еще немного, и я соберу из осколков Белую империю. Я женюсь на Лабуой, а ты позаботься о том, чтобы моя старшая дочка была готова раздвинуть ноги перед своим новым женихом. «Надеюсь, Глорале понравится Карик. Вроде он весьма миловидный. Я бы сказал, женоподобный». Сидя на дубовой скамье, он рыдал. Впервые за долгое время принц смог дать волю чувствам. Марьям расположилась рядом и гладила его волосы. Вместе они ждали пока двери в покое отворятся, и в коридор выйдет лекарь. Время тянулось. Девушка дрожала, Карик успокаивал ее как мог. Он повернул ее к себе и мимолетно поцеловал в губы. Девушка испуганно ойкнула и, отпрянув, протерла лицо рукавом. «Все хорошо. Я в порядке. Не надо поцелуев, мы же не дети». «Знаю», — шепнул принц. «Я просто хотел ненадолго вернуть мирное прошлое». Дверь отворилась, и в коридоре показался толстый, лысеющий лекарь с корзиной с в руках. Он сделал несколько шагов и упал на колени. В груди Карига что-то закололо. Не нужно было слов, чтобы понять. Юлия умер. «Сердце вашего отца не выдержало. Он давно жаловался на боли» а такая нагрузка стала непосильной ношей. «Нет!» взвизгнула Марьям и рванула к открытым дверям. Но Карик поймал ее за руку и прижал к себе. Он чувствовал, как она трясется, слезы сестры падали на его грудь. «Не верю! Не верю! Не могу!» «Тише, тише, Малина!» Он заглянул в ее каштановые глаза. «Все хорошо, не бойся!» «Все будет хорошо, мы справимся!» «Я сделал все, что смог!» «Прочь с глаз моих!» Крикнул Карик на лекаря, и тот покинул коридор, шурша полами мантии. «Как? Как мы теперь?» «Тише, тише, моя девочка!» Принц поцеловал ее в лоб. Его и самого изнутри раздирало горе. Хотелось забиться в темный угол, и рыдать до конца времен. Но для нее и для своего народа он должен быть сильным. «Карик», — показался хромой капитан, — «как и принц, он потерял в терго близкого человека, своего сына. Ваш отец был великим правителем, я приношу вам соболезнования. Мы хороним его уже второй раз, да, Милс?» Сколько трудов и все ради пары минут, проведенных вместе. Эти минуты бесценны. Когда-нибудь вы это поймете. Может быть, может быть. Отныне вы король, и я советую вам покинуть дорог. Воспользуйтесь приглашением Родемоса, заручитесь его поддержкой и обернитесь с армией Северян. Тогда вы сумеете отвоевать потерянные земли и удержать оставшиеся. Нет, Милс. Вы знали моего отца, так узнайте и меня. Я не король, и не могу им стать, пока что я недостоин. Я не посмею покинуть своих людей. Без людей я король пустоты. Лучше править мертвецами, чем быть одним из них. Но не мне вам указывать. Верно, Милс. Не вам. Карик крепче обнял сестру. «У меня осталась лишь ты», — шепнул он девушке на ухо. «Малина». По остывшей ноги Венциноста загрохотали первые капли. Мир наполнился влагой, становилось прохладно. Капли отбивали старую мелодию, когда-то давно разученную отцом и сыном. Она приносила в королевство покой. Скоро засуха отступит, степь заполнится сотнями цветов, побегут ручьи и насытятся реки. Наконец-то пошел дождь.